и росли. Собакам делать было решительно нечего. Только время от времени приносить дичь, которую настреляет Торнтон, и Бек целыми часами лежал в задумчивости у огня. В эти часы безделья ему все чаще представлялся коротконогий волосатый человек. И жмурясь на огонь, Бек в своем воображении бродил с этим человеком в другом мире, который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 И наяву, и во сне».